Глава 6. Трудности при выявлении автоматических мыслей. Поведенческое и когнитивное избегание. Трудности при выявлении автоматических мыслей могут быть связаны с поведенческим или когнитивным избеганием. В первом случае клиент избегает столкновения с триггерными для него ситуациями, из-за чего в его жизни отсутствуют стимулы, запускающие автоматические мысли, по причине чего клиент просто не может назвать когниции, над которыми можно было бы работать. В случае когнитивного избегания клиент старается всеми силами отталкивать неприятные и нежелательные мысли и образы или отвлекаться от любых когниций, способствующих возникновению или усилению избыточных негативных эмоций что также часто приводит к невозможности выявления дисфункциональных автоматических мыслей. Когнитивное избегание особенно характерно для клиентов, страдающих обсессивно-компульсивным расстройством. Обсессивно-компульсивное расстройство – совокупность навязчивых мыслей и навязчивых действий, последние из которых выступают попыткой нейтрализовать и устранить первые. Как отмечают Моррисон, И Вестбрук, некоторым из таких клиентов трудно описать свои страхи, потому что они стали адептами в избегании провокационных ситуаций и или быстрой нейтрализации расстраивающих мыслей. Поэтому страхи никогда не становятся сознательными. Таким образом, как поведенческое, так и когнитивное избегание приводят к тому, что у клиента не возникают автоматические мысли вызывающие избыточные эмоциональные реакции, что и обусловливает трудности при определении автоматических мыслей как во время сессии, так и при самостоятельном выявлении клиентам своих мыслей. Терапевту важно донести до клиента дисфункциональность стратегии избегания, поощрять его преодолевать эту неадаптивную модель поведения, а также в случае когнитивного избегания помогать клиенту нормализовывать любые его негативные мысли и образы. Называние произвольных мыслей. Поначалу клиенты зачастую называют не автоматические, а произвольные мысли. Или говорят об интерпретациях триггерных ситуаций и выводах о них. В этом случае терапевту необходимо ориентировать клиента на поиск и выявление именно автоматических мыслей, слов, образов, картинок, видеоклипов, представлений, предположений, воспоминаний или фантазий, говоря иначе, мыслей в исходных формулировках. Автоматические мысли являются более важными когнициями, чем произвольные, потому как именно они вызывают наибольший эмоциональный стресс в конкретных ситуациях. А стало быть, без изменения этих мыслей клиент не сможет почувствовать себя лучше. Если клиент вместо автоматических мыслей называет более поверхностные, произвольные мысли, например, я не хочу, чтобы он мне звонил, или сейчас я сделаю что-то другое, терапевту следует выдвинуть гипотезу о том, что за этими мыслями скрываются менее осознаваемые автоматические мысли, которые и стали главной причиной избыточной эмоциональной реакции клиента. Мне кажется, что в глубине сознания вы могли думать о том, что... Могла ли мысль о том, что... вызвать основную часть вашей эмоции? И если вы так думали, то что самое плохое могло бы случиться, если бы эти мысли оказались правдой? Правильно ли я понимаю, что это обнаруженная нами автоматическая мысль и вызвала, главным образом, вашу избыточную эмоциональную реакцию. Рационализация и интеллектуализация. Некоторые клиенты, вместо автоматических дисфункциональных мыслей, приведших их к избыточным реакциям, называют рационализирующие мысли, которыми они пытались успокоить себя в стрессовой для них ситуации. «У меня все будет хорошо». На самом деле это не так уж важно. Мне это не очень-то было и нужно. И так далее. Подобного рода псевдоуспокаивающие, псевдорациональные мысли в действительности возникают у клиента после первоначальных эмоционально заряженных автоматических мыслей и, естественно, не являются теми исходными когнициями, вызвавшими избыточные негативные эмоции. В этой связи терапевту важно добиться от клиента не рационального, а иррационального, эмоционального ответа на вопрос о его автоматических мыслях в конкретной ситуации. Постарайтесь сейчас не думать, а просто почувствовать и отреагировать. Терапевту следует направлять клиента на обнаружение именно дисфункциональных автоматических мыслей, даже если клиент на вопрос о его автоматических мыслях отвечает убедительной альтернативной контрмыслью. Вы могли бы использовать эту разумную мысль в качестве альтернативы, поэтому мы ее запомним. Однако эта мысль не то, что приходило к вам в голову в этой ситуации. Постарайтесь вспомнить, какие мысли возникли в вашем сознании в этой ситуации, которые привели вас к этим негативным эмоциям. Часть клиентов – На вопрос терапевта об их автоматических мыслях вместо называния этих мыслей могут отвечать интеллектуализирующими утверждениями. Это вопрос искренних отношений. Это про страх разлуки. Это про неприятие и тому подобное. В таком случае терапевту следует более подробно расспросить клиента о триггерной для него ситуации, чтобы выявить исходные аутентичные автоматические мысли. Перфекционизм. Довольно часто клиенты избыточно переживают о точности выявления и изложения своих автоматических мыслей терапевту, поскольку им кажется, что если терапевт не знает все их мысли в мельчайших подробностях, то он окажет им некачественную помощь. Подобного рода когнитивный перфекционизм заставляет клиентов неоправданно долго раздумывать над вопросом терапевта об их автоматических мыслях крайне тщательно рассказывать терапевту обо всех своих мыслях, что нередко только мешает продуктивной терапевтической работе, а также назойливо исправлять терапевта, когда он резюмирует высказанные клиентом автоматические мысли. Заметив такой паттерн, терапевт может попросить клиента не излагать подробно все свои автоматические мысли, а обрисовать их более обще. И если... После этой просьбы клиент начинает напрягаться, стоит узнать причину его напряжения. И если она заключается в страхе быть не до конца понятным, то терапевту важно донести до клиента, что он будет услышан и понят, и что, если терапевту будет необходимо, он обязательно уточнит непонятные ему детали. Сейчас я бы хотел получить общую картину о ваших мыслях, а не подробное описание каждой вашей мысли. Если вы не опишете мне все свои мысли в мельчайших деталях, я все равно вас услышу. Насколько вы в это верите? Можем ли мы проверить это в конце сегодняшней сессии? Наделение мыслей особым значением. Некоторые клиенты избегают выявлять и сообщать свои мысли терапевту в силу того, что наделяют их особым значением и придают им специфический смысл. Так клиенты могут считать свои конкретные дисфункциональные автоматические мысли, например, проявлением слабости, признаком интеллектуальной несостоятельности или свидетельством моральной дефектности. Особые опасения у клиентов могут вызывать навязчивые мысли, обсессии, которые часто интерпретируются ими как предвестники или симптомы психической патологии. В этой связи такие люди зачастую вынуждены носить маску, под которой скрывают свои переживания и страдания, чтобы хотя бы внешне создавать ощущение спокойствия и благополучия. Помимо этого, клиенты с обсессивно-компульсивным расстройством часто боятся того, что если кто-то узнает об их мыслях, то их могут посчитать сумасшедшими и упрятать в психушку, лишить родительских прав, или возбудить против них уголовное дело. Такие люди могут бояться говорить о своих навязчивых мыслях терапевту также из-за веры в то, что одно упоминание этих мыслей может как-то негативно повлиять на реальность или привести к каким-то ужасным последствиям в будущем. Если терапевт подозревает, что клиент избегает озвучивать свои мысли по причине того, что придает им особое значение, он может спросить клиента, «Вам кажется, что в ваших мыслях есть что-то плохое, ненормальное или постыдное?» Естественно, что после обнаружения искаженных представлений клиента о тех или иных автоматических или навязчивых мыслях терапевту важно нормализовать наличие таких мыслей, прояснив ему, что странные, отталкивающие и жестокие мысли и образы возникают у подавляющего большинства людей, а также совместно с клиентом поработать над изменением значения, которое он придает этим мыслям или образом. Страх осуждения со стороны терапевта. Весьма нередко клиенты могут избегать озвучивания своих автоматических мыслей, поскольку боятся критики и осуждения со стороны терапевта как авторитетные для них фигуры. Клиенты могут иметь следующие искаженные представления по поводу высказывания своих автоматических мыслей терапевту. Если я расскажу терапевту о своих мыслях, он сочтет меня ненормальным психом. Если я расскажу терапевту о своих мыслях, он подумает, что я ужасный человек. Если я расскажу терапевту о своих мыслях, он подумает, что я глупый и слабый. Если я расскажу терапевту о своих мыслях, он придет к выводу, что я безнадежен. Если я расскажу терапевту о своих мыслях, он осудит меня и откажется от меня. Если я расскажу терапевту о своих мыслях, он опечет меня в ментовку или психушку. Если я расскажу терапевту о своих мыслях, он получит надо мной некоторую власть. Если я расскажу терапевту о своих мыслях, он сможет негативно повлиять на меня. Если терапевт подозревает наличие у клиента подобных предположений, он может прямо озвучить свою гипотезу клиенту. Вы переживаете, что если поделитесь со мной своими мыслями, то я на это как-то негативно отреагирую или буду думать о вас плохо. Если клиент подтверждает свои опасения, терапевту важно положительно подкрепить то, что клиент не побоялся озвучить их и поработать над исправлениями этих опасений. Страх невыносимой эмоции. Избегание обсуждения автоматических мыслей и связанных с ними ситуаций, равно как и избегание самого распознавания этих когниций, также может объясняться тревогой по поводу вызываемых этими мыслями болезненных эмоций – подавленности, гнева или той же тревоги. В свою очередь, вторичная тревога по поводу первичных эмоций вызывается мыслями о невыносимости этих эмоций. Если я буду обсуждать эти мысли, то эмоции захлестнут меня, и я этого не вынесу. Умру, сойду с ума, потеряю контроль. Терапевту крайне важно донести до клиента дисфункциональность стратегии избегания, которая препятствует решению проблем, и поработать над изменениями, лежащих в основе этой стратегии, искаженных представлений. Нередко такую работу важно проводить в первую очередь, чтобы клиент смог выявить и озвучить свои негативные автоматические мысли. Для выявления неадаптивных представлений о невыносимости отрицательных эмоций, терапевт может использовать следующие вопросы. Что, как вам кажется, случится, если вы расскажете об этом? Есть ли у вас какой-то образ? Что для вас самое страшное в этом? С целью изменения иррациональных верований о невыносимости той или иной эмоции, мешающих клиенту озвучивать, порождающие эти эмоции – мысли, терапевт может попросить его вспомнить ситуации, когда он фокусировался на своих негативных мыслях и эмоциях, в том числе при обсуждении неприятных тем на прошлых сессиях, и проанализировать, приводило ли это к тому, чего клиент боится. Возможно, выяснится, что это способствовало даже улучшению эмоционального состояния. Терапевт также может использовать принципы экспозиции. Экспозиция метод преодоления страхов, заключающийся в осознанном и целенаправленном погружении человека в пугающие условия с целью привыкания к ним. Прося клиента лишь частично озвучить беспокоящую его ситуацию и связанные с ней мысли или предлагая клиенту всего на несколько минут погружаться в эти мысли, и эмоции, чтобы постепенно тренировать более высокую переносимость такого эмоционального дискомфорта. Откладывание выявления автоматических мыслей. В любом правиле бывают исключения, поэтому не всегда терапевту следует призывать клиента к выявлению и озвучиванию своих автоматических мыслей. Это особенно актуально, когда обсуждение автоматических мыслей вызывает у клиента негативные представления о самом себе, терапевте или процессе психотерапии. В этом случае терапевту лучше снизить важность выявления автоматических мыслей в конкретной ситуации и вернуться к этому процессу несколько позже. Однако, если избегание выявления автоматических мыслей входит у клиента в привычку, Терапевту важно выяснить наличие у клиента практических трудностей или искаженных представлений по поводу психотерапии, а также помочь в решении первых и изменении вторых.